Глава двадцать девятая. Есенья. Массажные струи приятно охлаждают распаленную кожу. Щеки все еще горят после того, как мы с Костей кусаю губы. Я этого очень хотела. И даже большего. Но в момент наивысшего наслаждения мне привиделся Сережа. Муж ласкал меня, целовал, шептал всякое. Тыкаюсь лбом в кафельную стену. Они оба нужны мне. Сережа, Костя. Сложно описать, что творится внутри. Я словно огромный кипящий котел из различных чувств, новых для меня, пугающих сильных, но обида отравляет мое желание. Муж, который должен быть опорой и защитой, обнажил меня полностью, сделал уязвимой. И поэтому я так отчаянно цеплялась за восторженный взгляд Кости. Мне хочется быть единственной, самой-самой любимой. Неужели это так много? Не понимаю. Где правда? Всхлипываю, разворачиваюсь спиной. Прикрываю глаза. Как вдруг до меня доносятся громкие мужские голоса. «Сережа», — шепчу. Затем быстро выключаю душ, оборачиваюсь полотенцем и бегу в гостиную. «Она никуда не поедет!» Рык Костика не обещает ничего хорошего. «Она устала и перенервничала, напомнить из-за кого!» «Еся моя жена и ее место в нашем доме!» Наступает муж. «А он есть у нас?» Громко спрашиваю, привлекая к себе внимание. Дом этот. Оба мужчины смотрят на меня. Костя впускает Сережу, подходит ко мне, словно защищая. Только вот поддержка нужна не мне. Я, словно вулкан, готовый вот-вот извергнуться. Ну, требую. Сережа ошарашенно смотрит на меня, а я обижена так сильно, что вообще не хочу его видеть. Вот такой парадокс женской души. Люблю и фантазирую, но сейчас видеть не могу. Еся тихо говорит. Прости меня, милая, давай просто поедем домой и поговорим. О чем? Маму спросить не забыл, а то вдруг она будет против. Рычу. Есеня повышает голос. «Не ори на меня, милый, я жду ответа. У нас есть дом или нет?» «Есть». Он опускает голову, выглядит совершенно разбитым. «Разве? Напомни-ка, это то место, где в моих вещах копался посторонний человек, который решил, что знает, какие трусы мне носить?» Он молчит, смотрит из-под лобья. Костя напрягается. Он сейчас похож на телохранителя, готов броситься на мою защиту в любой момент, но в разговор не вмешивается. Или ты имеешь в виду дом, где мои любимые комплекты постельного белья просто вынесли в пакете, как мусор? Отвечай! Меня захлестывают эмоции. Еся, муж тянется ко мне, но я отпрыгиваю от него. «Не трогай меня!» Рычу. «Не смей касаться. Я не вернусь домой, Сережа. По крайней мере, пока. Не знаю, как быть, но туда я не вернусь». «Ты хочешь остаться с ним?» — с горечью спрашивает муж. «Жить здесь?» «Да, хочу. Пока не разберусь, что нам с тобой делать». «Понимаешь, дело не в том, что твоя мать явилась, начала меня унижать и распоряжаться моими вещами, а в том, что ты принял ее сторону. Даже не спросил меня, правду она говорит или нет, а она все врала, от первого до последнего слова. Теперь я это знаю. Есть, я очень виноват. А если бы не узнал или не случилось этого падения?» Мы оба выдыхаемся довольно быстро и просто шепчем. То сразу все ее слова стали бы верными, она бы продолжала издеваться надо мной с твоего молчаливого согласия. Ты обещал мне на свадьбе, которую она чуть не сорвала своей истерикой, что я с ней не пересекусь, и обманул. У нас с тобой большая проблема, Сережа, огромная. Я больше не вижу в тебе защитника. Та стена, которой ты был для меня, рухнула, и я не знаю, как ее выстроить заново. Всхлипываю. Уезжай, посиди один дома, ощути, каково было мне. Тихо завершаю свой монолог и ухожу. Еся, муж бросается за мной, но Костик преграждает ему путь. А ты рад, да? В голосе Серёжи неприкрытая агрессия. «Я не могу быть рад, когда моя королева грустит, Серега. Усмехается Костя. Я слышу боль в его голосе. «Хорошо, что у нее есть хотя бы ты. Но ничего не кончено. Еся, ты моя жена, и я тебя верну!» Выплёвывает муж и уходит. «А меня трясет. Обнимаю себя руками, слезы текут по щекам. Я хочу простить! Хочу вернуть ту эйфорию, что была между нами троими совсем недавно. Костя закрывает дверь, обнимает меня, целует в шею. Хочу спать, всхлипываю. Может, утром решение придет само? Не нужно себя ломать, малышка, шепчет мужчина. «Время все расставит по местам, а Сереге полезно будет провести переоценку ценностей». «И ничего, что я задержусь?» «Нет, я рад тебе. Живи сколько хочешь». «Спасибо». Разворачиваюсь и целую его в щеку, Затем топаю в спальню. Нахожу свою пижаму, которую свекровь не успела вышвырнуть. Встряхиваю волосы. Стараюсь выкинуть из головы образ мужа. В конце концов, не я здесь виновата. Тогда почему мне так грустно? Ложусь на самый край кровати, обнимаю колени руками. Костя возится на кухне. Обычно Сережа ложится раньше, а я шуршу по квартире, мою посуду, убираюсь. Слышу шаги. Затем Костя ложится рядом, сгребает меня в охапку. Целует в висок. Спишь? шепчет мужчина. Нет, кость. Мм? Могу я попросить тебя кое о чем? Что угодно, моя королева. Присмотри за ним, ладно, боюсь, что без меня он перестанет есть и вообще. Хорошо, я все сделаю, малыш. А теперь спи. Завтра рано вставать. И ни о чем не думай. Ему будет полезно немного побыть одному. Спасибо. В объятиях Костика так хорошо, тепло и уютно. Он не лезет, не пристает ко мне, просто прижимает к груди. И я засыпаю очень быстро. А утром меня будет аромат жареного бекона и яиц. Распахиваю глаза, такая вот растрёпанная, бегу на кухню. А там...